Глава 13. Ну, рассказывай. Как-то докатился до жизни такой Джонни. Джоване, ты так и не запомнил. Туз в своём кабинете с чёрным котом на руках смотрелся как настоящий Дон Корлеоне. Правда, пыль на столе, которую он смахнул не нароком, чуть подпортила эффект. Да какая разница? Ванька, он Ванька и есть. Как не прикидывайся. Кот на меня зыркнул зелёными глазами, лениво мявкнул, слезая на пол, решил потереться уже и об мои ботинки. А ты, значит, тихан, да? Не за что бы не подумал. Старый друг детства, он же заклятый враг в юности и немного спаситель. Он же всегда был тузом. Ну да, родители так называли. Тус чем-то булькнул в графине. Тебе чего налить? У меня выбор большой, но сам почти не потребляю. Чай или кофе? Я за рулём. Да вот ещё. Никаких рулей. Сегодня ты мой гость. Боюсь, милая, не такая идея не по душе придётся. Представил, как Феечка психонёт, когда услышит о совместной ночёвке. Вот, даже как. Не слыша возражений, то спяснул мне чего-то в стакан. Себе налил того же. А тебе это важно? Ну так она ж сама тебе сказала, жениться собираемся. Мнение невесты нужно уважать. Так, пей. Он грохнул стаканом чуть сильнее, чем надо бы. И прекращай валять дурака. Это перед девчонкой мы можно выделываться, передо мной не надо. Тус, прекращай. У нас уже не те отношения, чтобы мной командовать, и я не мальчик, чтобы слушаться беспрекословно. Ты тогда выделывался как вош на гребешке. Надо было в юности шею свернуть, и сейчас бы проблем не было. Э кто бы сделал счастливой сестру твоей жены? Интересно. Только попробуй её обидеть, порошок сотру, понял? И он не шутил, сжал кулак, в котором хрустнула пробка от бутылки. Я сам тебя на косточки разберу, если что ей не так скажешь. Я тоже так умею бровями двигать, тоже для прикола состроил рожу пострашнее. Э что? Реально жениться собрался? На Милке и даже пацан не смущает. Хороший пацан. Чем он должен меня смущать? О, уже всяка. Он поприличнее будет, чем мы с тобой в его возрасте. Да смотри, Вань, Милка взрослая. Она и сама, если что, сдать даст тебе сможет. А вот за Кирюху я тебя и кастрировать могу. Если хочешь просто поиграться, лучше сразу валяйся сюда и близко к ним не подходи. И дружба наша ничем не поможет, имей в виду. Не выдержал, хлебнул большой глоток. Нёбо обожгло какой-то крепкой дрянью, аж слёзы выступили на глазах. Гортань пережала спазмом. Закашлялся, с трудом удерживая внутри остатки поила. "Куснёшь что-ка, да?" На спину с размаху опустилась большая дружеская ладонь, припечатала как лопатой. Будь кто слабей на моём месте, лежал бы же физяномее в стол. Ты и тараканов травишь, или пятна выводишь на коврах. Это фамильная настойка. Стефкин сосед научил делать. Ты хрен ты поймёшь по его роже, реально гордится или прикалывается. Ценю, <coughs> уважаю. Больше не наливай, иначе придётся снова звать феечку, чтобы меня спасала. Горло ещё царапало, но жить было можно, и даже слова какие-то вылетали. Ну, так что там у вас с Миланой? Мне Стефа вчера про какого-то бомжа заливала. У тебя реально всё хреново с деньгами? Помощь нужна? Первый порыв отмахнуться, послать его нафиг. Меня теперь ещё подачка к оту за них хватала, чтобы уж полностью ощутить себя размазанным по стенке. Слушай, да, наверное, пригодится. Много надо. Ты имей в виду, я могу на работу устроить, связями какими-то поделиться. Но содержать тебя точно не буду. Ты ж мужик, а не девчонка. Туз, блин, ты как всегда, прямой как рельса. Не зови меня, Тузо, мне надо. Семья ничего о прошлом не знает. Я сейчас приличный человек. Тихон я, а не Туз. Понял? Ладно, прикрой, не очкуй. Я могила. Ну, так что? Какая нужна помощь? Какие у тебя проблемы, Вань? У меня одна проблема. Как объяснить Милане, откуда у меня бабки взялись? Она ж думает, что я бомжара. А ты не бош? Нет. Я не безработный? Нет. Это походило на допрос, причём пристрастный. Ту спрашивал недоверчивым взглядом насквозь. А что тогда так плохо выглядишь? Как будто вместе с одеждой это стирали. От угата нет в доме. и тряпки, словно с помойки подобранные. У меня временные трудности. Бухаешь? Нужно лечить? Серьёзно, мужик, с таким шутить себе дороже. Мила сама для себя решила, что я страдалец, и что всё у меня плохо. Вот, пришёл подыграть ей. И что теперь? А теперь не знаю, как объяснить, откуда у меня взялись деньги, одежда, машина и всё остальное. Машина это развалюха твоя, Мы же вроде с неё тогда колёса снимали. А она до сих пор на ходу? Нет, та ласточка уже давно на запчасти пошла. Это посвежее. Ну отец выбирал себе точно такую же. Вот пока у него на время взял, чтобы поддержать легенду. И как долго будешь её поддерживать? А не знаю теперь. Я сам себя загнал в тупик и продолжал залезать всё глубже. Если сейчас во всём признаюсь миле, Она меня точно выгонит. И метлы по спине отходят. А ремонт реально сам собрался делать или тоже на ходу сочинил? Тус задавал вопросы, а сам задумчиво тёр подбородок. Пора уже тормозить, Вань. Чем дальше, тем сложнее будет. У меня бригада работает на квартире сейчас. Думал перегнать её к Миле. Она там за несколько дней справится. А не проще Мило к себе забрать? если уже ты серьезно решил с ней связываться. Вопрос с подвохом. Туз улыбается дружелюбно, а сам прощупывает. А, нельзя пока. Примерно месяц еще нужен. Ну, ты ей покажи хотя бы, что у тебя хата есть. Заодно дизайн спальни обсуди. Вы же с ней потом спать вместе будете. Нельзя пока. Почему? Там Енина. Кто? Это собака? Попугай? Или крокодил может? Она опасна для людей. Это женщина, моя бывшая. Ну да, ты прав. Она опасна для людей. Да ты, брат, кажется, охренел. Он начал медленно подниматься с кресла и руки так растирал красноречиво, намекал, что возьмёт меня за шеворот и выкинет за порог. Ну, слушай, Тус, тихан. Прости. Слушай, тихан. когда я давал Енине время, чтобы нашла себе новое жильё и свалила, а Милане даже не слышал ещё. Он чуть-чуть перетормозил, давая мне шанс выкрутиться и оправдаться. И И вот, она там доживает, помогает мужикам делать ремонт. Да ладно. Это её плата за испорченные вещи. А ты ж вот, как я посмотрю. Это она охренела. Пусть учится отвечать за глупости. А потом А потом она соберёт пожитки и уедет к своей маме, в Усть-Зажопинск, если нового кавалера не найдёт. И ты в это веришь? То, что ж она свалит? Нет, конечно. А врать ещё и другу, пусть и давнишнему, было бы глупо. И так везде сплошная засада. Куда ещё дальше впутаваться? Оно ну, и то хорошо. Не совсем отупел от старости. Я не от старости, я влюбился, понимаешь? Крышу от феечки рвёт. думал, пошучу, разыграю, всё нормально будет. А она, видишь, не понимает шуток-то. Да и с Миланой вообще не шути. Это я себе говорю, и как друг, и как её родственник. Он вроде бы спокойно так вещал, без угрозы, но у меня всё внезапно сжалось, и напряглось. Так, словно на шее уже аккуратно нажимались чьи-то пальцы. Почему? А ей с бывшим можем весело хватило. Мм, да я гадаю с тем, который помер в тюрьме. Ну, а что с ним случилось? Подох от тоски, раскаялся и не выдержал. Туз нехорошо усмехнулся. Напомнило мне того самого туза, опасного главаря подростковой банды, которого боялись даже друзья. Но это узнавание исчезло, как после короткой вспышки. Раз, и в кожаном кресле снова появился респектабельный гражданин. глава семейства. А если честно, может, и мне уже пора бояться. Конечно, пора. Мило обидишь и тебе хана. Не посмотрю на старую дружбу. Кстати, а что девочкам будем рассказывать про наше знакомство? У тебя ведь тоже легенда, как я понимаю. Тус поднялся, пошёл бродить вдоль стен, зачем-то поправляя рамки фотографий к книге. Чёрный кот ходил за ним следом, контролировал, кажется. Засада. Он чесал затылок, мучительно морща лоб. Ничего не сочиняется. На, даже, совсем на себя не похоже. Я девчонок в своих ни разу ещё не обманывал и дальше не хочу. Тогда и я пойду сдаваться. Тоже поднялся. Что я лох или козёл? Если даже туз такой правильный, кто мне дал право водить за нас мою зеленоглазую, да ещё и пацана. Сиди дурной. Что-нибудь сейчас придумаем. Ты чем вообще по жизни-то занят? Кладовщик я. Кто? Он резко развернулся на пятках. С кладами занимаюсь. Ну, еще кое-чем по мелочи. Не понял. Логистические центры строю. Покупаю землю, где-то в заднице мира. Провожу к ней коммуникации, строю ангар. Все, склад готов. Можно сдавать его задорого. Большие бабки крутятся. А то, сам представь, какие это суммы. А выглядишь, как настоящий бомж. Встретил бы на улице, принял бы за дворника. Янка все мои приличные костюмы на тряпки порвала, за что и получила поджубник. А-а-а. Его лоб весьма одухотворен и сейчас показывал кино. В каждой морщинке отлично читалось, что именно Туз думает о моей бывшей и обо мне. Задно. Угу. Прикинь, какой у меня был удачный выбор, да? Грустно признавать свои ошибки, но лучше так, чем заблуждаться всегда. Ну, имей в виду, Милана тебе не только костюмы испортит, но и всю кожу покрасцает маникюрными ножницами. Хаос, если скальпель в руки возьмёт. М-м. Да ради бога, от неё потерплю что угодно. Слушай, а давай мы их вместе сведём. Его Асинева Тус даже всплеснул ладонями, воодушевился, блин. Зачем? Как-то мне совсем не нравится его настрой. Так Милано быстро выгонит эту твою модельершу и всё. Считай, вопрос закрыт. Ты сейчас серьёзно? Представь себе картину этого боя. Поплохело. Ну, как минимум, одну проблему решим, бывшую устраним. Я думаю, очень быстро. Если что, я по караулю где-то рядом, а потом придам ускорения, вдруг она с первого раза не поймёт. Туз, тормози, тормози, пожалуйста, мне не нравится ход твоих мыслей. О, слушай. Туз подхватил на руки животное, зашагал быстрее и бодрее по кабинету, бодрый такой весёлый. А давай мы ещё Стевку подключим. Вот тогда вообще понесётся душа по кочкам. Всё, замётано, собираемся и едем. Знаешь, вдруг Я лучше пойду сейчас и всю правду Милане расскажу и про то, что её надул, и про деньги, и про Енину. А что так? Он резко встал прямо напротив меня. Не хочу до мая разма доходить. Ни к чему оно. Не дай бог всё сложится, как ты сейчас нафантазировал. Да? Не нравится идея? Жаль. Я бы посмотрел на эту разборку. Сегодня Кироже Енину приложил обоями, прикинь? Смотрелось круто. Но повторять не стоит. Ну, тогда иди, Кайсе. Мне кажется, это лучший выход, чем без конца водить Милану за нас. Ничем хорошим это не закончится. А знаешь, в чём печаль-то, Тихон? В чём? Дрок уже был на низком старте, приготовился идти сдавать мне с потрохами. Я ведь обещал Милане, что вы меня все начнёте ненавидеть, а получается всё наоборот. К чертям полец все наши договорённости. И меня она тоже к чёрту пошлёт. Нафиг я ей нужен без этого договора? Ну, я что-то такое подумал. Слишком на неё не похоже про внезапную любовь кричать на весь дом. И так спокойно говоришь об этом, не сердишься, не обижаешься. А мне-то что? Это её Стефа заколебало с идеей замужества, хотя она и меня заколебала. Я придумал, кажется, что мы, скажем, девчонкам и тебя отмажем, и головную боль вылечим. Даже боюсь представить. Я тоже боюсь. Но будем надеяться, что прокатит. Прикинешься дурачком. Ещё больше. Я и так им прикидываюсь несколько дней подряд. А мы тебе сделаем справочку, что ты больной, но не опасный. Полечим от проблем с памятью. Потом придёшь в себя, и всё станет прекрасно. Будем дальше врать, получается. Будем спасать Милану от Стефании, ну и тебя заодно. Я твой должник навсегда, Тус, хлопнул его по плечу, переполненный чувствами. Обращайся по любому вопросу, я запомню. Но имей в виду, сам больным притворяйся, я тебе в этом не помощник.